Доминик Энغر 1780-1867 годы. Чем проще линии и формы, говорил Энغر, тем больше красоты и силы. Всякий раз, как вы расчленяете формы, вы их ослабляете. Изучая натуру, обращайте внимание прежде всего на целое. Спрашивайте его и только его Детали — это важничающая мелюзга, которую следует урезонить. Жан-Агюс Доминик Энгр родился 29 августа 1780 года в Монтабане. Его отец, миниатюрист и скульптор Жозеф Энгр стал и первым учителем сына. В 11 лет Доминик поступил в Монтабане. королевскую академию Тулузы, где учился до 1797 года. Его учителем по живописи был Роко. По окончании академии он становится учеником Давида в Париже. Серьёзный, одержимый в работе Энгр держится особняком, не принимая участия в студенческих затеях и собраниях. Его рисунки и натурные этюды говорят о крепкой руке в точном глазе с 1799 года Энгр занимается в школе изящных искусств, где в 1801 году Доминик получает большую римскую премию за картину Ахилл принимает посланников Агамемнона. Ахилл не случайно вызвал величайшие похвалы знаменитого английского скульптора и рисовальщика Флаксмана. назвавшего эту картину самым значительным событием тогдашнего французского искусства. Флаксман преувеличил свою оценку, но он подметил в картине Энгра тонкое и живое, немного манерное изящество, свойственное английскому классицизму начала XIX века, не укладывавшее в шаблонные правила академической школы. Доминик получил право стажировки в Риме Но из-за отсутствия государственного финансирования остаётся во Франции. В это время Энгер зарабатывает на жизнь портретами, среди которых должны быть отмечены автопортрет 1804 год, три портрета семьи Риверт 1805, портрет друга Жилибера 1805, император Наполеон на троне 1806. Рисунок господствует здесь над цветом. Всё строится чистой и абсолютно верной линией. Краски только подсвечивают рисунок и своими тонкими и мягкими сочетаниями лишь оттеняют остроту и законченность линейного контура. Выставленные в салоне 1806 года работы Энгра были замечены. Критика упрекала автора в подражании Яну ван Найку в готичности. Его также обвинили в нарушении академических правил, считавшихся незыблемыми. Действительно, Энгер передал изысканную простоту костюма в каждой его мелочи, спокойно показал без всякой идеализации индивидуальные особенности лиц, естественность и простоту поз. В 1806 году Энгер едет наконец в Италию. До 1820 года Он живёт в Риме, а затем до 1824 года во Флоренции. Художник много и упорно работал в Италии, посылая время от времени картины в Париж для выставки в салоне. Он очень много рисовал с античных статуй и с картин старых итальянских мастеров. Он стремился к обновлению классического искусства и придавал величайшее значение традиции, урокам великих художников прошлого. В первую очередь Рафаэле. За годы пребывания в Италии Энгер написал ряд прекрасных портретов: госпожи Доссе, 1807 год; Маркотта, ставшего впоследствии его ближайшим другом, 1810; архитектора Ддебана, 1810; госпожи Дессон, 1814. Прелестный, тонкий и нежный портрет Жанны Гонен 1821. Рассказывает Седова. В 1807 году Шарль Акье, французский посланник при папском дворе в Риме, заказал этот портрет молодому французскому художнику, недавно приехавшему в вечный город. А через 40 лет в парижскую мастерскую того же художника, ставшего знаменитым, пришла бедно одетая С трудом им узнанная женщина. В отчаянии призналась она в своей крайней нужде и попросила помочь ей в продаже столь дорогого, столь и памятного портрета. Какая человеческая драма, сколько загубленных надежд, попранных чувств, а может, и других неведомых нам страданий скрывается за этими двумя скупыми фактами. Судить трудно. Портрет прочно вошёл в число шедевров Мировой портретной живописи. Художнику, как мы видим, позировала очень молодая, прекрасная и счастливая женщина. Колористическая гамма портрета складывается из больших плоскостей чёрного и коричневого цветов, контрастирующих с красным и золотисто-жёлтым. Последние тона так интенсивны, что заставляют даже холодный чёрный цвет звучать в непривычной для него тональности. Яркая красота модели, её сдержанно искристый темперамент дают возможность предположить, что перед нами истинная итальянка. Всеми доступными средствами подчёркивает художник манящую женственность мадам де Воссе. Особенной отточенности достигает рисунок Энгра в его картинах с обнажённым человеческим телом. Егип и Сфинкс 1808 год. Купальщица 1807. Большая одалиска 1814. Руджеро освобождает Анжелику 1819. Здесь его линия становится текучей и гибкой. Плавный, спокойный контур оббегает ясный силуэт фигуры, нежно моделированной скупыми, тончайшими тенями. Но часто Энгру кажется лишней, и это легкая моделировка объема, — пишет Чигадаев. Многие его шедевры итальянского периода — простые рисунки с венцовым карандашом, где почти уже нет теней, и выразительность чистой линии достигает предельного мастерства. Такие его портреты госпожи Детуш, знаменитого скрипача Паганини, семьи Стамати, Леблана — Но это изысканная, холодная чистота рисунка не мешает меткой и спокойной характеристике изображённых людей. В портрете Леблана, например, прекрасно схвачены фронтовская внешность и живая небрежная поза, переданная буквально несколькими штрихами карандаша. Но исторические картины этих лет получились у Энгра надуманными, холодными и скучными, а иногда полными манерной театральности. Энгр раскрыл все лучшие стороны своего искусства уже в первый период творчества, до 1824 года. И лучшими его творениями останутся простые портреты или отдельные обнажённые фигуры, где он полнее всего воплощает своё безмятежное, спокойное искусство, радующее музыкальным, ясным ритмом. пронизывающим природу и человека. Однако Энгер главным делом жизни считал создание больших композиций на исторические и религиозные темы. Именно в них он стремился выразить свои эстетические взгляды и идеалы, именно с ними связывал надежду на славу и признание. Огромное полотно "Обет Людовика XIII" Выставленный в салоне 1824 года производит впечатление внутренней холодной надуманной композиции. Идея, положенная в его основу, была ложной. По тематике это произведение соответствовало взглядам наиболее реакционно настроенных кругов общества, восстановивших бурбонов, отмечает Стародубово. Они не замеднили привлечь на свою сторону такой низорядный талант. Энгры выполняет ряд официальных заказов, создаёт огромные многофигурные композиции, отдаёт этим работам годы долгого изнурительного труда, а результаты ничтожны. Вещи получаются сухими и маловыразительными. Таков апофеоз Гомера, святой Симфорион. В этом заключалась трагедия художника, который каждый раз, когда начинал писать новый портрет, смотрел на него как на досадную помеху. отрывающую от больших картин. Но Энгр ошибался, считая, что именно эти картины принесут ему бессмертие. Энгру оказываются все новые почести. В 1825 году он был избран членом французского института. В 1829 году назначен профессором школы изящных искусств. В 1853 году стал её директором. Но если до 1824 года на Энгре нападали сторонники отрехлевшего академического искусства, то теперь его резко критикуют молодые художники романтики. Их критика справедлива, но Энгре она горчает и возмущает. Особенно болезненно он отнёсся к той неприязненной оценке, какой было встречено мучение Святого Симфориана. 1834 год. Он даже решил бросить Париж и снова уехать на несколько лет в Италию, где с 1835 по 1841 год находился в качестве директора французской академии в Риме на вилле Медичи. Энгер словно не замечал, как противоречил сам себе, когда создавал одновременно со своими неподвижными, бесстрастными академическими полотнами такие шедевры острейшей наблюдательности. или подлинного поэтического изящества, как знаменитый портрет Портрет Буртена 1832 год. В благообразном облике Седоваласова господина, в его умном волевом лице, мощной фигуре, во властном жесте рук, в цепких пальцах чувствуется энергия, несокрушимый напор, деловая хватка, превращающие главу журнала Деба в символ новой эпохи. Стародупцев По возвращении в Париж Энгер получил в 1843 году заказ от герцога де Линя на росписи в замке Домпиер. Здесь художник работал до 1847 года, но работа осталась незавершённой, ибо обнажённые в трактовке Энгера по понятиям тогдашнего общества оскорбляли чувство благопристойности. Между тем, обнажённые фигуры всегда занимали очень важное место в в творчестве Энгра, который достиг совершенства в их изображении. В поздние годы именно изображения обнажённого тела прославили его лучшие работы: знаменитый Источник 1856 год и Турецкая баня 1859-1869 годы. В то же время он подтверждает свою славу одного из великих мастеров портрета, создав Графиню Оссонвиль 1845, баронессу Ротшильд 1848, мадам Гонс 1845-52 годы. Мадам Муатэсье 1851, мадам Муатэсье 1856 год. Его автопортрет 1858 года суровый, прямолинейный, резкий, полон воли и энергии. Хотя Энгр и тяготился тем, что ему приходилось писать много заказных портретов, тратя свое мастерство на тщательное выписывание эффектных платьев. Хотя, как никто, он умеет превращать бытовую деталь в великолепный натюрморт, прекрасно передать материальность, фактуру, живописную красоту самых различных тканей и материалов. В его портретах наряду с убедительной индивидуальностью проступает Энгр. Характерность его портреты это портрет эпохи. Умер Энгер 14 января 1867 года в Париже. Холодной зимой художник вышел с непокрытой головой проводить до кареты позировавшую ему женщину, тяжело заболел и вскоре его не стало.